Навгородцы не пожелали унизить себя сидением в осаде и вывели полки в поле за городовые стены. В их рядах находились и обитатели Торжка, но большинство все же составляли ушкуйники, не имевшие опыта сражений с княжескими дружинами. Их стихий было иное – лихим бешеным смерчем пронестись по чужим торговым пристаням и базарным рядам, похватать купцов-иноземцев, жирных менял и ростовщиков. А тут надо было биться со своими же русскими, да не с какими-то мужиками, вооруженными дрикольем, но с опытными ратниками, от юной версты, обученными делу войны. Александр Абакунович и сейчас полагался на всегдашнее ушкуйническое везение. Удалая голова... В иные времена о нем, пожалуй, слагались бы былины, как о новом Алёше Поповиче. Его слава превзошла бы славу Садко и Ваське Буслаева. Ребятишки новгородские мечтали бы повторить его подвиги. Но понапрасну сгинула немеренная его сила. Вышли свои против своих, обнажили мечи, распялили рты криком, а глаза ужасом, запятнали друг друга позором, оскорбили смертной болью. Тверичи, хоть и меньше числом, выступали уверенней, напористей. Новгородская живая стена стала крошиться, здесь и там пошла трещинами, не выдерживая лобового толчка. И посыпались, целыми толпами повалили, кто за городские укрытия, а кто и вон из торшка, куда глаза глядят. Ветер дул отступающим спину, тверичи смекнули и подпалили посад. Пламя, свистящее колесницы понеслось на город, часы и минуты торжка были сочтены. Страшное зрелище, людское безрассудство, удесятеренное безрассудством огня. Сотни людей надеялись спастись под сводами собора, но задохнулись там от дыма. Многие бросались в Тверцу, но на них сыпались сверху горящие головешки. Матери хватали детей на руки и обезумев бежали прямо на копья тверичей. Литовщина не оставила да и не могла оставить после себя ни блестящих сражений, подробности которых было бы поучительно оценивать военным историкам, ни выдающихся проявлений человеческого духа. ибо он был унижен необходимостью брата убийства. Она оставила однообразный перечень вороватых набегов из-под тишка, грабежа и насилий среди мирного населения, целый список обугленных городов, посадов и сел. Сожжение торжка стоит в этом списке на первом месте. В погроме новгородского порубежного пригорода на Тверце Бессмысленность Литовщины проявилась с особой, вопиющей наглядностью. Дальше, как говорится, было некуда. И все-таки Торжок еще не стал подытоживающей строкой в безобразно расплывшемся перечне преступлений этой многолетней войны. В одном из писем Константинопольскому патриарху Ольгерд, жалуясь на митрополита Алексия и вообще на Москву, доносил, что восточными соседями отнят у него, у Ольгерда, ряд городов, в том числе Великие Луки, Ржева, Березуйск и Мценск. В этом ряду особенно красноречивы два последних названия. Березуйск, маленький смоленский городок, на границе с московским княжеством, тяготеющий к последнему. Князь Березуйский Василий Иванович, как помним, погиб от литовского копья при защите Волоколамска. Амценск, стоящий в верховье Хаки, на одном из ее притоков, казалось бы, совсем уж далек от литовских пределов. Почему же Ольгерд считал его своей собственностью? Тем не менее, литовец так считал, и должно быть уже давно. Не с тех ли пор... когда от первой жены досталось ему под руку Витебское княжество. Литовская летопись о размерах последнего сообщала, что оно растяглося от реки Березины аж до реки Угры в Москве. «На совести летописца» Географическая точность этих сведений, но то, что Окская Угра и впрямь могла оказаться водной границей между владениями Дмитрия Московского и Ольгерда, подтвердят нам ближайшие события. В своих представлениях о желательных размерах Великого Литовского и Русского княжеств Ольгерд рассчитывал на постепенный охват между речи с двух сторон – северо-запада и юго-запада. Если до сих пор его владения распространялись в основном вниз по течению Днепра и по его притокам, то следующим шагом будет захват Волжского Верха и Днепровско-Окских Волоков. Ока мерцала в его мечтаниях серебряной жилой. Овладеть верховьями, а затем и серединным течением Оки, значит перерезать пути, по которым Москва сносилась с Константинополем. по которым она ведет торговлю с Востоком и с урожанами. Породнившись недавно с московским домом, Ольгерт вовсе не собирался выкинуть напрочь из головы свою заманчивую речную мысль. Да и роднился он не для того, чтобы отныне меч его ржавел в ножнах, не видя свету, не чуя ветру, не вкушая горячего вражьего тела. Дело брачное и дело бранное существовали в его сознании совершенно раздельно, будто тяжкий межный валун намертво улегся между ними. Как это первое дело может второму помешать? Не давало покоя старому честолюбивому полководцу и память о двух бесславных стояниях его конницы у стен Кремля, и досада от того, что он ни разу так и не выманил московских молодцов в открытое поле. Ему бы открытого поля, уж здесь-то он напоит до да пьяна и свата, и зятя. В июне 1373 года Ольгерт Гидеминович скрытно, по крайней мере, ему представлялось, что, как и всегда, это получится у него скрытно, Провел свои войска между Верхнеокскими притоками похрой и Угрой и объявился у городка Любутска. На современных картах городок этот отсутствует, но, по мнению Карамзина, местоположение Любутска известно – село Любутское Калужского уезда. Этот литовский приход именно к юго-западным рубежам его земли не удивил Дмитрия Ивановича. Ольгерд и в первую очередь литовщину сюда же на союзные Москве, то русское и оболенское княжество нацеливал силу первого удара. Да и сама литовская рать была уже привычным для русской разведки составе. Оба Гедиминовича со старшими сыновьями 12 июня здесь под Любутском к Ольгердовым полкам присоединилась тверская рать. который привел Михаил Александрович. Ольгерт мог быть, наконец, доволен. Московскую силу, вышедшую на противоположный конец поля, возглавлял сам Дмитрий. Зятя Владимира, правда, не было. Тот находился в Новгороде, помогая вечевикам залечивать раны Торжокского разгрома и своим присутствием оттягивая к новгородскому рубежу часть Тверского воинства. Впрочем, удовольствие, которое доставлял Ольгерду вид готовящихся к сражению Рати, слегка подтачивалось беспокойством. Он все-таки не предполагал, что его продвижение будет так точно расчислено противником, и что Дмитрий решится выйти ему навстречу так далеко. Это его беспокойство, похоже, и предопределило дальнейшее развитие событий. Зная, что Ольгерд всегда любит навязать собственные условия боя, Дмитрий постарался упредить противника и первым нанес удар по сторожевому литовскому полку. Удар наносился наверняка превосходящими силами, и этот риск оправдал себя. Молниеносный и полный разгром сторожевого заслона отозвался в стане Ольгерда смятением. Такой решительности от Дмитрия никак не ждали. Может быть, задним числом литовец и укорял себя за то, что переусердствовал в опасливости, но сейчас собственное положение представлялось ему настолько неприятным, что, с трудом наведя порядок в полках, он приказал отводить их за глубокий овраг.